Открылись двери второго вагона. Неконтролируемая толпа обезумевших людей ринулась наружу, расталкивая друг друга. Издавая какой-то вой, крики, плач, стенания, Вера не могла отвести взгляды. Люди вываливались из дверей, и отсюда не было видно, что происходит за пределами вагона. Но когда все, кто могли, вышли, на полу и сиденьях в вагоне остались лежать неподвижно много человек. Много. «Третий вагон!» — раздался из динамика голос машиниста. «Готовьтесь к эвакуации! Через пять минут откроем ваши двери!» «Так!» — прогремел командир. «Граждане, все помним, как эвакуироваться! Мужчины у дверей готовы?» «Да! Те, кто стоят на площадках между дверей, начинайте осторожно сдвигаться к середине. Сохраняйте спокойствие. У нас все получится правильно!» Не бойтесь, граждане, выведем всех. Напоминаю, заботьтесь друг о друге. Если упадет ваш сосед, это может сильно затруднить эвакуацию остальных. Поэтому поддерживайте друг друга. Осторожно, прогремел динамик, двери открываются. Какое чудо сотворил неизвестный спасатель, Вера и осмыслить не могла. Но люди не толкались, не ругались, не рвались вперед. И размеренно, так, как он и инструктировал, один за одним, без паники и страха, выпрыгивали из дверей, поддерживаемые и страхуемые мужчинами с обеих сторон. Вагон опустел очень быстро. Осталось человек пятнадцать, лежащих на рядах сидений. И Вера с их добровольным командиром, который подошел к ней, как только выпрыгнули из вагона последние люди. «Вам тоже надо уходить», — сказал он ей. «Я не могу». — покрутила отрицательно головой Верочка и указала на лежащих. — Надо посмотреть, что с ними, помочь. — Вы сильно надышались, — настаивал он. — Вы стояли и не прикрывали дыхательные пути. — Вы тоже, — улыбнулась она и спросила. — Голова кружится, темнеет в глазах. — Есть немножко, — улыбнулся мужик и спросил. — Как вас зовут? — Вера, — протянула она ему ладошку. — Вера братская. Операционная медсестра из Клифа. Кравцов Георгий Львович. Представился он в свою очередь и пожал ей руку. Вы действительно спасатель? Поинтересовалась она. Нет, усмехнулся мужчина. Военный, но людям надо было сказать, что спасатель. Да, правильно, кивнула Верочка и уточнила. А какой военный? Северный флот, капитан второго ранга. Вы нас всех спасли. — сказала она, и вдруг почувствовала, как подступают к глазам слезы, и в горле что-то мелко задрожало. — И вы, — улыбнулся он, прислушался к объявлению машиниста в соседнем вагоне, перестал улыбаться и строго сказал. — Вера, вам надо уходить. Когда придут спасатели, неизвестно, а вы надышались этой дрянью. — Я не могу твердо возразила она, загнав из слезы и предательскую дрожку куда-то вглубь. «А вы идите, Георгий Львович, сейчас из того вагона люди в неадеквате повалят. Вы же видите, что у них там творится, только вы и сможете им помочь. Уходите, вы тоже слишком надышались, громко говорили и сильно вдыхали. Идите и не скромничайте, скажите спасателям, что вам плохо. Тогда возьмите». — решительно приказал он, — стянул с себя белую футболку, то есть теперь серую от копоти, быстро намочил ее водой из бутылки, кем-то заботливо оставленной возле лежащего на сиденьях человека, и принялся наматывать Верочки на лицо. — Идите! — чуть подтолкнула его она, перехватив из его рук футболку и сама как-то закрепляя ее на затылке. Дверь соседнего вагона открылась. С криками и воем люди ринулись наружу. Георгий Львович, махнув ей на прощание рукой, спрыгнул вниз, а Вера наклонилась над первым пострадавшим. Спасатели шли через вагоны. Она не сразу это поняла, у нее периодически темнело в глазах, голова разламывалась от обручной боли, и сообразить, откуда вдруг взялся стоявший перед ней мужчина в странной одежде, Верочке сразу не удалось. «Девушка, вы почему не эвакуировались вместе со всеми?» строго спросил мужчина. «Пострадавшие!» показала она на лежавших в вагоне людей. «Вы доктор?» спросил мужчина, и к нему присоединился еще один и в такой же одежде. «Медсестра из Склифа», ответила Верочка, заподозрив, что у нее начало двоиться в глазах. «Понятно», кивнул первый. «Что здесь?» спросил второй, наклоняясь над одним из мужчин, лежавших без сознания. «У этого подозреваю инфаркт», — начала Верочка свой доклад. Она быстро переходила от одного лежавшего к другому, говорила предварительный диагноз, рассказывала, что предпринимала. Мужчины выслушали, поблагодарили, и она не успела и отреагировать, как ее вынесли из вагона, передав с рук на руки, и кто-то, поддерживая под локоть, повел вперед. Как они прошли темным тоннелем до станции, Вера не запомнила. Ей действительно стало совсем нехорошо. Да и темно там было. Только тот участок, где копошились люди, ликвидирующие аварию предательских кабелей, и оказался как-то освещен. А вот от яркого света, заливавшего платформу станции, она немного взбодрилась. И даже смогла обратить внимание, что много пострадавших уложили прямо здесь на подстилке и носилки и оказывают первую помощь тут же. — Ну, правильно, — поняла Верочка, — тем, кто потяжелее, лучше здесь. Снаружи жарище шпарит, а тут прохладно. На самой платформе и намека на дым нет. Сквозняком его сносило от станции. — Много пострадавших? — спросила она у провожатого. — Много, — расстроенно кивнул он и пояснил. — Больше всех задымило первые три вагона. В четвертом поменьше, а до остальных так и вовсе дым не дошел. В первом вагоне, по совету кого-то грамотного из пассажиров, вообще все сели и легли на пол, как могли. И маски себе сделали, и водой делились, да там и людей поменьше было. А вот второй вагон... — Я видела, какая там паника была, — кивнула Вера. — Там много тяжелых, погибшие есть, — нахмурился спасатель. Вера не стала расспрашивать дальше. Все и так понятно, особенно ей. Этот молчаливый мужик передал Веру в руки медика, который задавал ей вопросы, провел первичное быстрое обследование и отправил наверх с кем-то третьим. Эскалаторы, как ни странно, работали. Три вверх, один вниз. И это показалось Верочке удивительным, потому что у нее в голове сложилось мнение, что случилась катастрофа и работать ничего не может. Кроме медиков, разумеется. Улица ударила жарой. Верочку куда-то вели, кто-то сунул в руку бутылку воды, в другую батончик оскорбинки, что-то спрашивали, передавали из рук в руки. Она ничего этого не отмечала сознанием, лишь отвинтила крышку бутылки, жадно выпила половину, а остальную, склонившись вперед, вылила на голову. И все шла за кем-то, ведущим ее за руку куда-то, и обнаружила, что к машине скорой помощи. «Давайте сюда, садитесь!» услышала Вера заботливый голос. Ее посадили на сиденье в скорой, снова принялись что-то спрашивать, но тут человек задал вопрос, который до нее почему-то первым дошел ясно. «Верочка, ты что ли?» Вера посмотрела на спрашивающего человека, и у нее сфокусировалось все и сразу, и зрение, и разум, и реальность. «Я, Марина!» ответила она фельдшеру из знакомой бригады скорой помощи. Надышалась сильно, — Достаточно, — кивнула Вера и сморщилась от стрельнувшей боли в голове. — Понятно. И Марина наделала на нее кислородную маску. — Подыши. — Да с великим удовольствием. И Вера дышала, и уже начала соображать нормально, и вспомнила про дела важные. — Мне бы нашим позвонить, — чуть сдвинув маску, попросила она Марину. — Я ж на смену ехала. — Идем, по рации свяжемся. Тут перегруз сетей. Никто дозвониться с телефонов не может. Марина, поддерживая ее под локоток, помогла Вере пересесть на переднее сиденье. Она связалась с регистратурой, в которую влетел Васильев, как только ему сказали, что братская на связи, и принялся тут же отдавать распоряжение. — дышалось, прогрохотал он. — И есть немного. — Домой, отлеживайся. Холодной водой поливайся, чай пей сладкий. Сама знаешь. Вечером перезвоню и определимся, когда тебе выходить. — Поняла, Виктор Аркадьевич. — Геройствовала там, небось, — грозно рокотал его голос из динамика. — Да не очень. — Знаю я тебя, не очень. Марину дай. Водитель скорой чуть ли не на руках вынес Верочку из кабины и помог сесть на порожек распахнутых Настеж задних дверей. Подошла Марина с ингалятором в руке. — Васильев распорядился, да я и сама хотела. — Давай соль бутамола чуть-чуть. — У тебя, конечно, не тяжелая форма, но траванулась ты порядочно. — А может, кислорода хватит? — засомневалась Вера. — Да ладно, не повредит. Мы полпорции. Ну и кислород никто не отменял. — махнула Марина и настоятельно протянула ингалятор. — Ну ладно, — согласилась Вера. Бригада продолжала работать, принимая других пострадавших. А Вера сидела рядом на раскладном стульчике, вдыхала лекарства и глазела по сторонам. А что еще делать, пока дышишь, положенные восемь минут? И тут, за толпой беспрестанно мелькающих людей, озабоченных спасателей и пришибленных пострадавших, она увидела Егора Бармина. И так поразилась, что не сразу поверила, что это он. Да ну, что ему здесь делать? Он что, на метро ездит? Он тоже пострадал? Это точно был он. И пострадавшим никак не выглядел, даже при очень буйной фантазии. Светлые брюки, белоснежная рубашка с коротким рукавом практически идеально свежи. Вера смотрела на него во все глаза и отвлеклась только когда подошла Марина забрать у нее ингалятор. — А кто этот мужчина, ты не знаешь? — спросила у нее Верочка. — Который? Повернулась фельдшер по направлению взгляда пациентки. «Ну, вот тот высокий, с длинной такой стрижкой, с парнем разговаривает». «А, этот!» — кивнула Марина и разулыбалась, повернувшись снова к Верочке. «Он организовал добровольцев-волонтеров, воду купил и привез пострадавшим. Ее сейчас ребята эти и раздают. Еще и нам дали, а то мы тут на жаре варимся. И еще оскорбинку. Она указала рукой на батончик, который так и держала в руке Верочка, как по забытую гранату для последнего рывка, и спросила, «Хорош мужчина, да? Орел, правда?» Вера снова посмотрела на него, даже не заметив, как Марина отошла. «Да уж, орел, тут и не поспоришь». И тут он резко каким-то таким красивым движением, как хищник, повернул голову и посмотрел прямо на Верочку, словно почувствовал ее взгляд и Вера замерла, забыв дышать и двигаться под этим его пристальным взглядом. Время остановилось. Сколько они вот так смотрели друг на друга? Секунду? Десять? Минуту? Час? Век? Он разорвал эту нить, вновь повернувшись к своему собеседнику. Что-то быстро ему сказал, кивнул и двинулся в ее сторону, снова перехватив ее взгляд. А она, как под гипнозом, смотрела, как он подходит, словно в замедленной съемке, присаживается на корточке перед ней, берет в руки обе ее ладони и, продолжая смотреть в глаза, участливо спрашивает. — Ты как? Сильно пострадала? Она кивнула. Сначала утвердительно и тут же покачала головой отрицательно. Он усмехнулся. — Мне уже лучше! Ни Влад, ни в попад ответила Вера. — Это хорошо! улыбался Бармин. «В больницу надо или тебя домой отвезти?» «В больницу не надо, а домой я сама доберусь», ответила немного напряженная Верочка. «Как?» снова усмехнулся он и разъяснил обстановку. «Метро здесь сейчас не ходит, такси поймать нереально. Правда, пустили автобусы до другой станции», и спросил, улыбаясь. «Верочка, ты хочешь еще покататься в метро?» «Нет» чуть склонив голову на бок и осторожно высвобождая из его рук свои ладони, которые он так и держал, ответила она. «Пожалуй, на сегодня метро мне достаточно». «Поехали», — распорядился Бармин. Поднялся с колен и, не спрашивая, подхватил ее под локоток, обнял другой рукой за талию. «Я же не падаю», — пыталась высвободиться из его рук Верочка. «Голова кружится?» строго не то спросил, не то напомнил он. — Да, я как-то забыла, — призналась она, чувствуя, что голова действительно кружится и пока ощутимо так. — Вы куда? — спросила подошедшая Марина. — Отвезу пострадавшую домой, — оповестил бармен. — Очень хорошо, — одобрила фельдшер, и, слава богу, напутствовать не стала. Вера остановилась у передней пассажирской дверцы шикарного джипа, которую распахнул перед ней бармин, в неком замешательстве, и забираться внутрь не торопилась, с опаской посматривая на светлое кожаное сиденье. — Ты чего? — не понял он, уже успев дойти до середины капота, чтобы занять водительское место. — Я вся в саже, причем она какая-то жирная, и воняет от меня, — поделилась своими сомнениями Вера. — Я тебе сиденье испачкаю. — Верну что за фигню ты несешь? — вернулся он к ней. — Ну, испачкаешь и хрен с ним. В салоне вымоют. Садись — Садись! И, приподняв подмышки, почти затолкал девушку строптивую в машину, и дверцей хлопнул, и быстро обижал капот, сел на свое место и завел мотор. — Сейчас кондиционер посильнее сделаем, тебе полегче станет. Пообещал Егор и спросил. — Ты все так же с Милой живешь? — на этот адрес тебя вести да односложно ответила она внезапно почувствовав что сейчас может расплакаться от такой его заботы просто это оказалось так неожиданно она пока дышала с ингалятором прикидывала в уме как домой добираться и поняла с тоской тяжкой что мобилизоваться надо рано распускаться пока еще ехать и ехать грязной мокрой потной измотанной не обращая внимания на людское любопытство А тут Егоры, это его внимание. Вера сглотнула, еще раз сглотнула сухим горлом, пытаясь загнать предательскую слезливую слабость назад. Бармин, не отрывая взгляда от дороги, нащупал в кармане дверцы бутылку воды и протянул Верочке. Как он понял, ведь не видел же, что она со слезами борется. Вера взяла воду, кивнула благодарно, не в силах говорить, открутила крышку и сделала несколько жадных глотков. — Спасибо! — прохрипела она. Сильно испугалась. Повернувшись к ней, вдруг спросил Егор как-то нежно, с искренним сочувствием. Она помолчала, посмотрела на него, отвернулась, перевела взгляд на дорогу. Не хотела говорить ни ему, ни кому другому. Перед глазами так и стояли, как кадры кино, картина одна страшнее другой. И все-таки призналась. Сильно. Снова помолчала. Не сразу. Наш вагон спас один замечательный человек. Он встал на сиденье и взял руководство на себя. И так психологически верно руководил, что люди сплотились и помогали друг другу. Он нас по-настоящему спас. Но в соседних вагонах... Знаешь, когда открыли двери второго вагона, они готовы были рвать, убивать друг друга. Безумие. У меня это стоит перед глазами. Я видела, как здоровый такой мужчина, расталкивая остальных, рвался к выходу и просто выбросил из вагона женщину, мешавшую ему. Потом я узнала, что она погибла. Ее затоптали. Мы, когда шли со спасателем, я видела ее тело. Ее под вагон перекатили. Там еще люди погибли и многих покалечили. Знаешь, я со всякими ситуациями сталкивалась в своей работе. И с очень страшными, и с паникой людской. Но впервые увидела, как беснуется перепуганная насмерть толпа. Это ужасно. Это не просто страшно, это жутко, это босх какой-то. Ничего не говоря, успокаивающим жестом он так неожиданно вдруг положил свою руку ей на голову и погладил. А Вере захотелось прижаться к этой сильной руке, потереться об нее и задержать на своей голове, спрятаться под ней хоть ненадолго. Но он убрал руку, а Верочка не сделала никакого движения, чтобы остановить. Выпила воды из бутылки и почти механическим голосом продолжила рассказ. А в четвертом вагоне за нами сразу начались разборки и драка. Кто-то предложил выбивать окна и выбираться наружу, а часть людей возражала, и они принялись выяснять, кто круче и прав. Это тоже страшно. Там так кричала женщина. Все, Вер, все закончилось. Пытался уговорить ее Бармин и отвлечь от таких воспоминаний. Мы уже почти приехали. У нас сложный заезд во двор, переключилась Верочка, даже головой тряхнула, почувствовав при этом тяжелую боль в висках. — Я помню, мы как-то с мужиками собирались тут в гостях у Милы. — Да, она рассказывала. Сложный заезд он одолел с умелостью профессионального гонщика и припарковал машину практически у подъезда. — Я все хотел спросить. Бармен выключил мотор, достал ключи из зажигания и развернулся к Вере всем корпусом, а затем, поддев пальцем собранную воротником вокруг шеи совершенно позабытую футболку, поинтересовался, а что это у тебя? — Это футболка, — удивленно посмотрела Верочка на серую от копоти вещь и принялась ее стягивать. — Это мне Георгий Львович дал, чтобы рот и нос закрыть. И я про нее забыла. — Идем, — распорядился Бармин и вышел из машины. Вера ожидала прощания у дверей с подъезда, но, когда, продолжая поддерживать ее под локоток, он так и довел ее до квартиры, то уже у этих дверей. Но, похоже, господин Бармин никуда уходить не собирался. А, войдя в квартиру следом за Верой, поинтересовался, «Мила дома?» «Нет, она с коллегами уехала на курорт». Скидывая обувь и сумку, не глядя куда, рассеянно отвечала Верочка и посмотрела на себя в зеркало. И ужаснулась. серо черная от копоти и грязи, на лице разводы от потеков пота и воды... Растекшаяся тушь, волосы мокрые, потемневшие от грязи. «О, Господи!» — невольно вырвалось у нее. «Главное, что ты жива и невредима!» — очень твердо сказал Бармин, глядя поверх ее головы туда же, в зеркало, и строго добавил. «Ты, Вер, соберись! Скажи, что нужно в первую очередь. Какие медикаменты?» «Никакие!» тряхнула головой она, отворачиваясь от зеркала и прогоняя эту картинку из памяти. «Мне уже дали нужное в скорой, а срочно необходимо включить кондиционеры по всей квартире и выпить горячего сладкого чая, а потом еще более срочно в душ». «Тогда иди», развернул он ее и осторожно подтолкнул в сторону кухни. «Делай чай, а я включу кондиционеры». «Сегодня день мужчин», поняла Верочка. «Мужчин-руководителей». Ладно.